«Случай в маленьком городе!» Часть первая На следующее утро Поэла и Фелиция поехали в городок, что располагался в пяти милях от таверны. Компаньонка старалась не смотреть на свою госпожу все время поездки, хотя обида и гладала, мисс Люденс, но она украдкой поглядывала на Поэлу. Случится ли с ее госпожой нервный припадок снова? Как бы госпожа не сохраняла спокойный вид, красные глаза выдавали истинный расклад ее души. Поэла тоже молчала. Она погрузилась в размышления о содеянном. Наконец молодая женщина поняла, как болезненно ноет сердце от отвергнутой любви – Поступок Апанана был пусть и жестокосердечен, но, объясним, Шулер недостоин счастья. Тогда разбушевавшиеся страсти притупили разум Пуэлла, но сейчас она поняла, что ее чувства были непростительными. «Апанан! О, дорогой Апанан!» Пуэла хотела броситься к его ногам и просить прощения. Но никто не простит Шулера, даже преданная компаньонка. Пуэлла осознала, что совершила грех, пойдя против любви молодого Тристиса и Фелиции. Она хотела извиниться за бессердечие перед компаньонкой, окутать ее лаской и защитой. Но как? Если Фелиция узнает о нечестных делах госпожи, то о прощении не будет и речи. Невинная девушка не станет путешествовать с шулером, если бы только Пуэлла умела зарабатывать, не прибегая к играм. Городок, где разместились дамы, простирался на равнине, окутанное вечными туманами. Вдоль единственной главной улицы ютились каменные серые здания. Редкие жители городка плелись по своим неважным делам. В переулках стояла такая темнота, что даже днем там проходить виделось рискованной затеей. Всюду стоял запах сырости и плесени. Гостиница представляла из себя очередное серое здание, где за скромную плату предоставлялась пыльная комната с отсыревшими обоями. Постояльцы, обычных хмурые и с блеклыми лицами, встречали дам двусмысленными улыбками и сгущались, как дождевые тучи, над столами. Непривычная тишина окутала дам густым туманом. Однако Фелиция видела и более приземленные нравы, потому сносила новое общество с невозмутимостью и сохраняла непоголебимый вид. По прибытии в номер Поэла заглянула в карманы и едва слышно ахнула. Она быстро перебирала шкатулки и коробки, где хранились карты и деньги, и не обнаружила ни того, ни другого. Накопленные игрой деньги, некоторые драгоценности, бронзовые безделицы – все это украли, вероятно, в пути. Перевозчики багажа не раз соблазнялись прихватить себе вещи одинокой женщины, потому Поэла взяла за правило не держать при себе много дорогих вещей. Только и это не уберегло от беды. В кармане все богатство не унесешь. — Госпожа! — тихо подала голос Велития и равнодушно окинула взором побледневшую Субдолу. — Вас снова что-то беспокоит? дорогая пуэла выдохнула и постаралась спрятать волнение. я просто устала от дороги нам стоит отдохнуть пуэла прилегла а будь ее воля она бы сообщила о злодеях что ограбили ее. Теперь же, вспоминая о Апанана, Субдола вывела для себя нравоучение. Она плутовством и обманом заработала это состояние, позволяла себе все ухищрения для обогащения, и перевозчики багажа поступили с ней точно так же. У Пойла оставалось десять золотых монет. Эта ничтожная для субдолы сумма побуждала снова прибегнуть к игровым хитростям и к старому заработку. Одна мысль об этом погружала ее сердце в тоску, но иного выхода из надвигающегося безденежья молодая женщина не видела. Случилось Субдоле завязать беседу с одним постояльцем со свинцового цвета лицом и поиграть с ним в штос. Игра шла на счастье, однако глаза Поэлла следили за руками соперника. Она заметила, как мужчина, метавший банк, умышленно положил карту лицом кверху. Поэлла знала этот прием, он назывался «сликование». Мужчина искусно умел класть карту, чтобы она ложилась налево, а после этой махинации он клал поверх подобную предыдущей карту в обычном порядке. мужчина специально держал карты небрежно чтобы поэла как пантер могла увидеть целикованные карту равно и то что она ему выигрывала потому поэла тотчас поставила подобную на весь банк когда постоялись как будто неожиданно увидел что она воспользовалась по неосторожности его известной картой он сказал сударыня сделайте мне снисхождение сойдите с этой карты вы знаете правила игры — твердила Пуэлла. — Не моя вина, что вы ошиблись в тасовке. — Ну, так и быть, — согласился постоялец, смахнув к себе карты, нагнулся через стол к Пуэлле. Смотрю, вы здесь не просто отдыхаете. Признайтесь, что вас привело в этот городок? — То же, что и у вас, — ровным тоном ответила Пуэла. Тогда позвольте сообщить вам кое-что, шепотом заговорил постоялец. В этом городе водятся щедрые господа, которые принимают у себя гостей. Их цель всевозможные празднества. Вас наверняка заинтересует предложение посетить такой дом. Как оказалось, за столом сидели два искусных игрока. поэла минуту держала молчание, а затем кивнула и постоялец протянул ей визитку с адресом. По возвращении в номер Поэлла объявила о намерении посетить некоторого любезного человека. Компаньонка с недоверием посмотрела на Субдолу. — Фелиция, дорогая, — нарочито мягким голосом начала Поэла, мне нужно нанести визит одному господину. Я приду к утру. «Как — Как? — воскликнула девушка. — Вы оставляете меня? Достопочтенный господин пригласил меня к позднему часу. Пытаясь придумать отговорку, медленно говорила Субдола. — Ты, верно, устала с поездки и будешь спать. — Госпожа Пуэлла! — резко высказалась девушка и бросила пристальный взгляд на госпожу. — Вам в самом деле надо бы на... наносить этот визит? От вопроса компаньонки на теле молодой женщины почему-то проступил в холодный пот. Поэла небезопасно встретилась с взглядом Фелиции и удивилась этому чувству. Она боялась, что мисс Люденс обо всем догадалась, или не могла узнать ту кроткую девушку, которая доселе могла лишь лепетать слова благоговения перед ней. «Если меня пригласили...» пытаясь вернуть твердость голосу, — ответила молодая женщина, — то я обязана почтить хозяина своим присутствием. Тогда и я пойду, — решительно ответила Фелиция, вставая с дивана. Ведь я ваша компаньонка, и я всегда буду с вами. То ли слова Фелиции, то ли нежелание продолжать плести ложь перед компаньонкой, одно из этих чувств заставило Пуэлло согласиться взять ее с собой. Фелиция и ее покровительница пришли по адресу ближе к вечеру. а Дом из красного кирпича слишком выделялся на фоне вереницы серых зданий. Фелиции показалось, что она стояла на пороге имения добрых и светлых людей, которых не коснулся туман серой грусти, что царил в этом городе. Дверь гостям открыла полная женщина средних лет, которая была одета в расшитый узорами фартук и пестрое красное платье. Хозяйка жуманно улыбнулась и провела дам в переднюю. Попросив немного подождать, женщина удалилась в гостиную, а мисс Люденс огляделась. Изнутри дом уже не казался роскошным. Старые картины были покрыты слоем пыли и паутины, а узорчатые обои отклеивались в углах и местами покрылись какими-то пятнами. Грязь с пола липла к обуви, а у порога виднелась гора чьих-то изношенных до дыр ботинок. Наконец хозяйка вышла из комнаты под руку с мужчиной, одетым в дорогие одежды, но безобразно выглядевшим, его щеки повисли, лицо опухло, а красные слезящиеся глаза смотрели в пустоту. — Дамы, какой сюрприз! — вскричал восхищенный прибытием новых гостей хозяина. — Милости просим. Ну же, вы, сударыня, пойдемте убьем время, пока оно не убило нас. Мужчина уже потянулся к мисс Люденс, как Субдола оттолкнула его. Хозяйка охнула и отвела потерявшего разум мужа в другую комнату. Пуэлла заглянула сквозь дверь в гостиную, откуда тащили пьяного хозяина, и поморщилась. В той комнате царила вахханалия. Одни мужчины лежали без сознания, другие пиршествовали за столом или дрались между собой. Разбитые бутылки с разбросанными всюду картами и невыносимый гомон тотчас принудили Пуэллу прикрыть дверь и сесть на диван рядом с компаньонкой. Субдола с сожалением взглянула на Фелицию, которая вся сжалась на краю сиденья и смотрела в пол застывшим взглядом. В этот момент сердце Пуэлы пронзил сильнейший укол совести. Вернулась хозяйка и жуманным голосом произнесла. «Сударыня, простите уж нашего хозяина-то. Он человек веселый», — похабно смеялась женщина. «Не желаете, что-с? Или если мисс рядом с вами захочет, то в мушку сыграем?» «Извольте метать банк, а я буду понтировать», — ответила Поэла тотчас и поскорее отвела Фелицию подальше от комнаты мужского увеселения. Пуэлла села с хозяйкой за отдельный стол и начала игру. Она нисколько не сомневалась, что предложение хозяйки шло не от добрых намерений. В игре «Штос» многое зависело от мастерства игрока. Не зря Поэла питала к этой игре особый интерес, потому внимательно наблюдала за колодой. На ощупь она обнаружила на картах подрезку. Хозяйка играла клиновой колодой. Пуэлла, проиграв десять серебряных монет, пошла на хитрость. Перед партией она нащупывала нужные для соперницы карты и делила колоду снизу. Когда Поэла выиграла у хозяйки две золотые монеты, то отложила карты и сказала. «Благодарю, сударыня, за доставленную честь. Что же вы, — попятилась хозяйка, — не играете?» «Сударыня», — низким голосом сказала Поэла, — «я дала себе слово на этих картах, которые вы изволите держать в руках, никогда более не проигрывать». Хозяйка разинула рот и спросила, а «Как вы узнали? Вы, значит, опытный игрок?» «Разумеется», — Поэла показала визитку, «иначе я бы не пришла с интересным предложением для хозяина». прекрасно прекрасно захлопала хозяйка по столу ладонями довольно улыбаясь а только спит то уже а муженек оставайтесь у нас пока на улице темным темно Хозяйка торопливо проводила гостей в спальню. Среди крашеных стен и покрытого лаком паркета стояли шкаф и кровати с матрасами и подушками, на которых будто кто-то недавно спал. Фелиция рухнула на обитое кисеей, но пыльное кресло и с отчаянием воскликнула: «Умоляю вас, госпожа Пуэла, объясните, почему вы остались здесь». Молодая женщина взглянула на бессильную компаньонку и чувство сильнейшего стыда. Заставила ее признаться. «Мы нуждаемся в его помощи», — слабым голосом ответила Куэлла. Она села возле компаньонки и отвела взгляд. «У нас нет денег. Нас обокрали, Фелиция». Мисс Люденс прикрыла рот руками и охнула. Она металась взглядом по комнате, не зная, что ответить. Светлую голову девушки, которая никогда не сталкивалась с нуждой и бедами, не приходила ни малейшая догадка, кому и зачем понадобились скромные вещи двух путешествующих дам. Фелиция посмотрела на свою госпожу, и ей показалось, что Пуэлу беспокоила эта ситуация не меньше ее. — Нам предоставился случай воспользоваться милостью всего господина, что не только согласился помочь с пропажей, но и предложил ночлег, — продолжила говорить Субдола. Но девушка никак не могла поймать взгляд молодой женщины. Фелиция подумала, что госпожа плачет. — Не беспокойтесь, прошу, — обеспокоенно воскликнула мисс Люденс. — и получит по заслугам. А мы найдем деньги, найдем. В этом городе наверняка есть для нас... Фелиция задумалась. Она никогда еще не нуждалась в поисках средств. «Госпожа, вы же имеете семью. Они, как люди высокопочтенные, непременно найдут тех плутов и накажут со всей справедливостью. А вам, конечно же, пришлют средства, что были утеряны». Пуэлла подняла взгляд на компаньонку. В глазах Субдолы читалось сомнение. И, казалось отрицание. Отец так давно не видел свою дочь, что точно ненавидел ее. Он верно даже не прочтет письмо дочери после столь долгой разлуки с ней. «Мы можем рассчитывать лишь на себя. Я в силах справиться с этим сама», — помотала головой Поэла. «Потому я и пошла сюда. Этот господин предлагает хорошее дело». — Тот, пьяный и грубый? — переспросила Фелиция, нахмурившись. — Госпожа Пуэла, что пристойного он может вам предложить? — Деньги, — ответила Субдола и встала с Софы. Пуэла хорошо знала дома, в одном из которых они остановились. Существовал способ зарабатывать на игре в карты, но при этом не брать их в руки. Он состоял в том, чтобы сводить играющих у себя в доме. Хозяин, промышляющий этим, получал деньги со своих гостей. Для этого он заводил знакомства, был приветливым и гостеприимным до крайности. Неопытные и легковерные игроки теряли в таких местах крупные суммы, зачастую собственность, а не редкое и доброе имя. Цена сладких речей, угощений и любезностей была высока. Все подчинялось цели заманить гостя в игру. Такие игроки относились к виду, который встречался чаще всего. Обычные люди, что надеялись карточными играми, озолотить себя и тем самым бросить изнурительную работу. Хозяин, как карточный сват, собирал их в одном месте и ублажал их умы весельем и обещаниями. Он косвенно относился к самой игре, но влияние его было неоспоримо. В сговоре с Шулером он запросто опустошал кошельке незадачливых жертв. Пуэла бывала в таких домах, потому окружающая обстановка ее нисколько не пугала. Она предлагала свои умения хозяину. Пуэлла играла в карты с предоставленными ей партнерами. Выигранные деньги делились пополам, но доход с таких мест всегда оставался большим. Перед мисс Субдолой стал непростой выбор. Либо она играет в доме, и раскрывается ее истинный источник доходов, либо она уходит из-за горного притона и погружается в бедность. Первый вариант вызывал приступ страха. Она шулер и обманщик, таких, как она, не выбирает в покровительницы. Второй вариант обрекал на изнурительный труд, так как те малые деньги скоро закончатся, а Фелиция не должна попробовать на вкус бедности нужду. Как бы средства не склоняли к первому варианту, Пуэла противилась его принимать. Она представила, как Фелиция, чистая и наивная компаньонка, начинает осуждать и подозревать ее. Можно ли погубить веру в благородство и справедливость покровительницы, играя в этом доме? Остатки совести запрещали такое действие. Как и запрещали оставаться тут, в доме греха, который мог пагубно повлиять на молодую девушку. Но разве не то же самое зло принесет Фелиции улице? Компаньонка не знала, что такое работа, не знала, как она была трудна и унизительна. Она не сможет стать счастливой в бедности. Пуэлла решила, что пойдет в грех лишь ради того, чтобы Фелиция никогда его не познала. «Отправляйся спать и не думай об этом», — произнесла Субдола компаньонке. «Переночуем здесь, а завтра посмотрим, задержимся мы в этом доме или нет». После полудня, когда рассудок и тело вернулись к порядку, Поэлла встретилась с хозяином дома. Дородный мужчина с проседей в тёрных волосах к тому часу протрезвел и радушно приветствовал гостю в своей приёмной. «А это вы, милостивая государыня», — протянул он. «Мне сказали, что вы отлично играете». — Да, неплохо. Пуэлла села на стул и лукаво улыбнулась. — Вас интересует повернуть счастье в благополучное русло? — Конечно, — закивал хозяин. — Жена моя... Ой, как хорошо! — о вас отозвалась. — А еще... — протянул мужчина и скорчил гримасу. — При вас, я помню, была девица с прямилым личиком. Она с вами? — Она не игрок, — невозмутимо ответила Пойла. — Только не говорите, что она по доброте душевной с вами, — рассмеялся хозяин, — если она не искусный и даже необычный игрок, то наверняка владеет другим инструментом, — хозяин довольно улыбнулся, — она составит господам наиприятнейшее общество. Пуэла едва сдержалась, чтобы не дать пощечину этому недоразумению. Как в его голову полезли предположения, что Фелиция способна опуститься до такого? Грубые выходки гостей во время вечера были неприемлемы и отвратительны даже для нее самой. Она, как искусный игрок, давно смирилась с этим, но Фелицию втягивать было нельзя. «Она моя дочь», — сказала Поэлла невозмутимо, — «она не может участвовать в подобном». Мужчина окинул Субдолу недоверчивым взглядом. — Дочь, говорите, значит, для гостей этого дома она не составит добрую службу? Тогда я не нахожу причин ее держать у себя. — Прошу вас, — пытаясь сохранить остатки гордости, заговорила Поэлла и пристала, — может ли она остаться при мне как компаньонка? Уверяю вас, она не помешает. Что ж, выдохнул хозяин и откинулся на кресло. Вы так противитесь затягивать дочь, или кем она вам приходится? Прекрасный мир веселья? Такое благородство, редкое явление в наши дни. Будь по-вашему, сделаю уступку только потому, что вы женщина. Однако потрудитесь отработать, мою милость. После посещения хозяина Пойла выдохнула, но в душе все равно ныло предчувствие недоброго. Она медленно шла по красивому когда-то, но испорченному ныне грязью красному ковру. Субдола видела, как тщетно за дорогим баркотом прячется зло. В этом доме фальши только Фелиция оставалась теплым лучиком добра, который приходилось держать в заточении запачканных стен. «Фелиция, мы погостим здесь пару дней, пока не восстановим украденные деньги», — не без труда произнесла поэла когда вернулась в комнату. «А, госпожа!» — воскликнула компаньонка от неожиданности. Она занималась перестановкой в комнате, передвигала небольшой комод, чтобы скрыть за ним пятно на ковре. Пуэла заметила взбитые подушки и заправленную кровать. Комната, казалось, наполнилась уютом. «Я поняла вас, но скажите, куда мы попали? Почему гости вчера так рьяно играли в карты и пили?» «Хозяин содержит игорный дом». не пугайся тебя это дело никак не коснется поэла подала ключик когда будешь спать закрой дверь изнутри да госпожа поэла фелиция растерялась и тревожно посмотрела на покровительницу а как же вы буду пользоваться случаем тихо вздохнула поэла я обязана хозяину этого заведения вечером состоялась игра Хозяин металлбанк, а гости дома, в основном шумные и неприятные мужчины, щедро платили за угощение. Пуэлла делала вид, что сегодня везение на ее стороне и понемногу увеличивала выигрыш. Конечно, не обошлось и без откровенного обмана. Перед началом игры Поэла подменила две хозяйские колоды на свои. В каждой из них находилась по одной карте чуть длиннее остальных, потому при сдвиге их можно было нащупать. Когда банкир клал карты на стол, то Поэла определяла на ощупь длинный лист и снимала именно его. Это делалось довольно быстро. В течение партии Поэла делала большие ставки на меченную карту и почти всегда выигрывала. Постояльцы вели себя шумно и развязно, одни стояли на столах и распевали романсы, другие кидались картами. Все время кто-то громко вскрикивал, а духоты в комнате у Пуэлло закружилась голова. Спиртное лилось рекой, огромный бокал, в котором помещалась целая бутылка, выпивался за считанные минуты. Скоро большинство гостей были совсем пьяны, всякий говорил невнятно и никто не слушал. Поэлла и раньше видела сию вакханалью. Ранее подобные праздники она находила не только забавными, но и полезными. Сейчас же молодая женщина задыхалась от ужаса и отвращения. Воровство не приносило счастья. Карты и ее воровской инструмент внушали отвращение, а улыбаться партнерам приносило боль. В редкий момент свобода от игры Поэла поймала взглядом окно, занавешенное тяжелыми шторами. В просвете между портьерами виднелось мутное стекло, а за ним что-то синее, вероятно, звездное небо. Поэлу обуяло желание встать из-за стола, взглянуть на необычное для этих мест зрелище и вдохнуть свежий ночной воздух. Но хозяин горного дома опередил ее. Он резко задернул штору. Какими бы ни были ее желания, субдола была обязана продолжать свое дело. Она знала, иной раз и свидетельствовала, что бывает, если хоть раз ошибиться. Искусные игроки заканчивали свой век трагично. Их или нагоняла пуля разгорячившейся жертвы, или они оказывались в тюрьме. Пуэлла не знала ни одного игрока, который вышел бы из греха благополучно. Шулерство — это не работа, а мировоззрение, от которого невозможно было отказаться, если кто из игроков и доживал до почтенного возраста. Какие у него были шансы пожить беспечно при любящей семье, вышедших в люди детях, маленьких внуках и не оказаться заподозренным в обмане? Поэлла была уверена — шансов нет. Субдола отказывался от спиртного, но гости настойчиво наливали его в бокалы, поэтому приходилось уступать. Понемногу сознание молодой женщины мутнело, а настроение поднималось. Все продолжали пить и играть в карты до тех пор, пока не лишились памяти и чувств. В семь часов утра Фелиция, проснувшись и переодевшись, пробиралась через комнату, где веселье всю ночь сопровождало гостей. В темноте и духоте тела незнакомых ей мужчин лежали на диванах и на столах. Бутылки были разбросаны по полу, а стулья, столы и кресла в беспорядке были свалены по углам комнаты. Грязь липла к сафьяновым туфелькам Фелиции, а обезображенные пьянством гости походили на диких зверей, облеченных в людские одежды. Как бы зрелище ни ужасало Фелицию, она сочувствовала каждому, кого алкоголь погрузила в беспамятство. Госпожа Поэла познакомила ее не только с избалованными судьбой господами, но и с народом приземленного нрава. Даже если они выглядели грубыми, если слабости овладевали ими, Ни один из них не заслуживал презрения, снисходительное настроение наполнило Фелицию. Она подошла к окну и раздвинула шторы, впуская в комнату лучи ласкового солнца, что пробивалось даже сквозь туман. Все мирские существа подвластны искушениям, потому прощать слабости — верный способ избежать заблуждений. Впустив в комнату свет, девушка продолжала осматривать бесчувственных гостей в поисках покровительницы. Наконец показалось бледное женское лицо. Это была Поэла. Она лежала, сложив руки на столе. Ее темно-русые волосы распрямились от жары, а темно-синее платье из бархата смялось и задралось. Фелиция помогла госпоже подняться и потянула ее через душную комнату. Мисс Люденс довела Поэлу до комнаты, а хозяйка помогла разместить ее на кровати. На тумбу она поставила поднос с завтраком и успокаивающий чай. Вскоре Поэла начала просыпаться. Она потерла глаза и попыталась вспомнить вчерашний вечер. Постепенно головная боль приводила ее в чувство. Фелиция увидела, что госпожа пробуждается, и поднесла ей чай. Она верила, что вчерашнее событие было неприятно для покровительницы. Госпожа пошла на это ради их благополучия. Неужели цена этого так высока? Мисс Люденс... Искала причину, почему ее покровительница опускалась до подобного, но каждая из них только приводила девушку в уныние. Пуэлла вынула из карманов деньги и попросила пересчитать их. Фелиция выложила монета и уселась за стол. Четыреста золотых и сто серебряных монет сложились аккуратными стопочками. Фелиция что-то неразборчиво пробормотала, а затем тяжело вздохнула и задумалась, как получены были эти средства, чем пришлось пожертвовать для получения такой суммы, а сколько раз она пренебрегала приличиями. Фелиция была уверена, что пороки разгульного мира вели к разорению материальному и нравственному. Она видела, как ее благородная госпожа близилась к краю, перешагнув который, та могла упасть в яму. Компаньонка была обязана уберечь от бедствия покровительницу. Но как? Когда поэла окончательно протрезвела, то вышла на утреннюю прогулку в сад. Она гуляла среди серых деревьев и заросших клумб и погружалась в размышления. Фелиция застала ее утром в совершенно неподобающем виде. Какого девушка теперь мнения о ней? Пуэлла почти не помнила подробности прошедшей ночи. Головная боль и похмелье препятствовали воспоминаниям, но вряд ли ее поступки были приличными. Поэлла вышла за пределы сада и прогуливалась вдоль улиц Градка. В одном из переулков Субдола заметила знакомую фигуру. Сердце ее замерло. Глаза не обманули. Черные вьющиеся волосы, бледная кожа, густые брови принадлежали Апанану Девиуму. Его алый плащ ярким пятном выделялся среди безликих домов. Привычно напряженное выражение лица мужчины сменилось на легкую улыбку и сияние в глазах. он тоже в этом городке? Что привело его сюда? Поэла почти побежала за ним, чтобы поведать о чувствах и извиниться за плутовство, но невидимая сила останавливала ее. Вчера она снова играла, снова обманывала. Поэла была грешна, а с грешниками Апанан говорить не желала. Субдола накинула на себя капюшон плаща и направилась следом за Дэвиумом-младшим. Резкой походкой мужчина направлялся к набережной, на которой торговали букинисты. Сутулые люди в широких одеждах. Панан проходил мимо прилавков, рассматривая товары. Субдола остановилась возле одной из таких. «Доброе утро!» – поздоровался букинист, подпирая голову руками – Пуэлла узнала его. Этот мужчина вчера проиграл ей. Молодая женщина поправила капюшон. Она была уверена, что достаточно закрыла лицо, чтобы ее не узнали». сейчас ошибаться нельзя Панан пропал из поля зрения поэтому нужно было быть наиболее осторожной поэла молча рассматривала книги ее внимание привлекло издание с обложкой из красного дерева у вас меткий глаз спохватился букинист это чудная вещица содержит в себе мемуары миссионера Субдола улыбнулась. «Подобная книга будет неплохим приобретением для расширения ее познаний. К тому же чтение не раз доставляло ей удовольствие». Пуэлла молча протянула ее торговцу. «С вас две серебряные монеты, и я отдам ее», — кивнул букинист и вдруг посмотрел куда-то за спину молодой женщины. «О, мистер Девиум, доброе утро! Снова пришли обзавестись редкой книжицей». Пуэлла замерла. Из-за ее спины вышел Апанан. Он повернулся к букинисту и, на счастье, субдолы, не узнал ее. «Добрая, а вы умеете меня угадывать?» С необычайной легкостью ответил Дэви младший. «Уже неделю не бывал у вас. Неделю! Столько времени я не держал в руках книгу, и сейчас я намерен это исправить. Помнится, был у вас мемуар один». «Да-да, тот самый, который я еще хотел купить в тот день. Хочу его приобрести сейчас». «Вы опоздали», — развел руками букунист. «Эта дама вас опередила». Пуэлла склонила голову, чтобы ее не узнали. Но не только страх занимал ее ум, а Панан искал книгу, что она держала в руках. Если молодая женщина уступит ее, то Дэвиум-младший точно обрадуется». Пуэлла нащупала в кармане деньги со вчерашней игры, оплатила покупку и протянула ее апанану. — О, сударыня! — растерялся мужчина. — Благодарю, но это слишком щедро! Пуэла сунула книгу под его руку и ускорила шаг. — Куда же вы? — окликнул ее Дэвио-младший и направился за ней. — Постойте! Они бежали по мрачным переулкам недолго. Апанан потянулся к таинственной добродетельнице и схватил ее за плащ. Пуэлла почувствовала, как капюшон слетает с ее головы, но она тут же надела его обратно. На секунду Апанан уловил знакомый из Сапфира глаз и вздрогнул. Он взял молодую женщину за руку, и пусть она сразу вырвалась из схватки, синий перстень на пальце подтвердил догадки мужчины. — Мисс Субдола, стойте же, стойте, вам это говорю! Пуэла застыла, сердце ее остановилось, а ноги окаменели. Он снова ее раскрыл. Как назло сильный ветер сорвал Субдола капюшон, и мужчина заметил, как растрепанные волосы Пуэлы не спадали ниже талии. Его лицо сделалось каменным. Возьмите это, а Панан протянул книгу. Вы ее купили на, не побоюсь этого слова, грязные деньги. Думаю, оттолкнул руку мужчина Пуэлла, Вы с большим интересом прочитаете этот мемуар. Я настаиваю, твердила Панан, ибо не нуждаюсь в подарках обманщиков. «Я искусный игрок и не отрицаю этого», — с ноткой сожаления произнесла Субдола. «Я заставила вас страдать, потому считаю необходимым сейчас уступить вам». «Что я слышу? Это извинения?» — возмутился Дэвиум-младший, крича на весь переулок. «У игроков так нынче заведено. Вы дарите горе людям и пользуетесь слабостями. Я не прощаю подлецов. От вас одни беды». Знаю, громко сказала Поэла, знаю я, что вы возмущены. Если бы судьба подарила мне случай извиниться перед вами раньше, то я бы так и поступила. Видите, что со мной? Поэла скинула плащ и показала смятый свой туалет и непричесанные волосы. Думаете, я счастлива? Если находите, что положение игроков всегда отличное, то сейчас я убеждаю вас в обратном. К чему вы клоните? грозно ответил Апанан и не вздумайте хитрить. — Я, — колебалась Пуэла. я понимаю, что виновата. Ваш отец проигрался из-за меня, потому я считаю своим долгом избавить вас от мелочных трат. Могу ли я рассчитывать на ваше снисхождение? — Вам обязательно при этом краснеть, — ядовито отметил Дэвиу младший и Пуэла спрятала пылающие щеки. — Смотрю, вы прекрасно овладели этим умением. Вы прямолинейны, что мне у вас и нравится, но я не в том положении, чтобы хитрить перед вами, произнесла Пуэлла и снова протянула книгу. Не терзайте мое сердце и не отказывайтесь от моего дара. Апанан молча смотрел на мемуар. В эти минуты Субдола сходила с ума от гнетущей тишины. Ее руки затряслись, а на глазах выступили слезы. Неужели он и сейчас ее отвергнет? Если же вы перешли на язык честный. — наконец заговорил мужчина, — то извольте рассказать все, как есть. Апанан, О, Апанан, В голосе Пуэллы послышали снежные нотки, которые тотчас потонули в горечи. «Вы очень любезны, но зачем вам это знать? Зачем знать о том, что толкает других на плутовство? Зачем думать о том, как игрок страдает, стиснутый в тиски положения и страха бедности? В любой момент он рискует потерпеть кораблекрушение. Я клянусь перед высшими силами, что когда-нибудь оставлю это дело». «Но, знаете, я не обрету счастья и тогда», — Поэла прикусила губу и прошептала. «Лишь одна благосклонность осчастливит меня». Поэла низко наклонилась перед Афананом. Два противоречивых чувства разрывали ее. Несмотря на растерженный вид, Девиум-младший принимал ее слова с высоко поднятой головой, и она желала быть ему равной и достойной, но не могла таковой быть. Бог вам свидетель, прищурился мужчина. Эти слова я запомнил, а небесные силы проследят за вами и, если посчитают нужным, одарят счастьем или несчастьем. Пускай судьба позаботится о вас. Пуэлла взглянула на Апанана и уловила в его черных глазах блеск. Она слабо улыбнулась и снова протянула книгу. Я приму этот дар в честь ваших извинений, ответил Апанан и взял книгу. А теперь. Прощайте. Пуэлла проследила за уходящим мужчиной. Серебряный шатлен, подаренный ею, все так же висел на поясе. Субдола вспоминала легкую улыбку, которую подарил ей Апанан на прощание, и на душе у нее стало тепло.